Глава тридцать «Как успехи! Как скоро я услышу топот маленьких ножек по этим пустынным залам!» Недовольно спросила Элизабет, зависая прямо перед Линером. Маг вздохнул. Со временем характер матери только портился, и даже смерть не смогла остановить этот прогресс. Подняв на приведение усталый взгляд, Линнер демонстративно зевнул. «Ты мне предлагаешь заниматься любовью с женой, находящейся в коме? Серьезно?» Устало спросил Мак, откидываясь на спинку кресла и поглядывая в сторону камина. «Разжечь его — неплохая идея. Вот только нужно идти за дровами. А за ним обязательно увяжется мама». «Проще сначала решить вопросы с ней, а потом...» «Уже и поздно будет». «И разжигать огонь лучше в спальне. Кабинету тепло ни к чему». «Между прочим, ты теперь король. От тебя зависит вся страна. Нельзя оставлять династию без наследника», — наседала Элизабет. «Мама, что наследовать? Десяток призванных слуг? Заросшие бурьяном поля?» Десятки тысяч каменных статуй. Чтобы мне было чем править, нужно снять это чертово проклятие. А если я нарушу естественный процесс восстановления Амалы, мы рискуем никогда не справиться с подобной задачей. Я понятно объясняю. От многократного повторения одних и тех же мыслей начинала болеть голова. Линеру казалось, что он общается не с разумным существом, а с каменной стеной. И то возникали вопросы, кто умнее. «Ты не уважаешь мать?» — взвизгнула Элизабет. «Хорошо, не уважаю. А ты не слушаешь своего короля». Линер сурово сдвинул брови и недовольно посмотрел на призрака. Элизабет было нечего ответить. Она обиженно скрестила руки на груди и вылетела сквозь стену. Маг облегченно вздохнул. Посидел еще несколько минут, наблюдая за воображаемым пламенем. А потом решительно поднялся. «Вы или права, нужно начинать действовать. На приготовление не больше недели, еще сутки на дорогу. Остается надеяться на то, что Амала справится. Что?» Сжав ладони в кулаки, маг помотал головой из стороны в сторону. Думать о том, что случится, если она не справится, совершенно не хотелось. Призвав магического слугу, Ленер велел ему принести в спальню дрова и разжечь камин. Второго невидимого помощника тоже ждал ворох работы. Нужно сшить новые парадные костюмы для торжественного визита. А еще нужно написать множество писем. От последнего челюсть свело неприятной судорогой. Словно пришлось съесть разом несколько кусочков лимона. Впрочем, можно вынести что-то хорошее из подобной рутины. Нет необходимости писать, сидя в кабинете. Можно побольше времени провести с... женой. Линер улыбнулся, чувствуя, как по телу разливается приятное тепло, а за спиной появляются крылья. «Да, ради нее можно потерпеть и не такие невзгоды». Добравшись до спальни, маг ненадолго остановился у постели, взял Амалу за руку и погладил пальцами ее ладонь. «Все будет хорошо. Не переживай, я справлюсь. Отдыхай». Ему показалось, что губы Ами едва заметно дрогнули, но маг предпочел списать это на собственную усталость и воображение и не доверять восприятию. Последнее время он слишком много думал о том, что будет. Похоже, следовало больше отдыхать. Но как, если времени нет? Усевшись прямо за подоконником, Линер призвал магией к себе бумагу и перо с чернилами и погрузился в нудные официальные формулировки. Иногда он останавливался, давая отдохнуть отвыкшей от долгого письма и ноющей кисти. В такие моменты Линнер откидывался на спинку стула. Прикрывал глаза и представлял, как какой-нибудь придворный распечатывает для своего правителя письмо. Бледнеет и говорит о том, что ужасный темный маг воцарился. Пожалуй, это не самая плохая шутка. Возможно, стоит даже развесить по границам бутафорские скелеты, чтобы не совались лишний раз. Если долго вглядываться в темноту, когда-нибудь она начнет вглядываться в тебя. И тогда уже ничто не поможет. Холодные пальцы проникнут внутрь, пронзят сердце насквозь, вызывая волну боли. Так странно. Боль есть, а тела нет. Можно чувствовать, как движешься, но не видеть собственной руки. Не чувствовать прикосновения зябших пальцев к щекам. Все странно. Даже слишком странно. Амала металась из стороны в сторону, селись найти выход. Теряла направление и, по сути, кружила на месте. Вот только чтобы понять это, нужно взглянуть со стороны. А она не могла. Остановившись на мгновение, Амала замерла, чувствуя, как в груди растет раздражение. Как ее саму рвет на части. Одна тянется к несуществующему в этой странной реальности свету, а другая хочет испить тьмы сполна. Она нашла. Безжизненный голос, звучащий отовсюду и из ниоткуда одновременно, прокатился по черной пустоте. Он мог бы вернуться эхом, но растаял в неизвестности. — Да, на обоих. А теперь ей придется сделать выбор. — ответил ему такой же безликий голос. Амала заозиралась и увидела небольшой сгусток света, ярким пятном, выделяющийся на фоне окружающего мрака. Рядом с ним, на некотором расстоянии, покачивалась такая же сфера чистой тьмы. Ее увидеть оказалось задачей более сложной. Но Амала справилась. «Очередные шуточки. Но я же не была на лестнице!» Пробормотала она себе под нос, пытаясь разглядеть в строях света собственное тело. «Лестница! Нет, ты видишь? Это балда считает исток всей магии примитивным артефактом. Надо же!» Возмутился первый голос. «Ты привыкший видеть лишь подготовленных, можешь думать все, что тебе угодно. Она впервые увидела свет не больше полугода назад. И то она спала многие дни из этого срока. Естественно, она строит примитивные ассоциации. На большее ее познаний не хватает. Ответил ему второй. «Эй!» – недовольно выкрикнула Амала, силясь привлечь к себе внимание. «Вообще-то это невежливо. У меня имя есть». «Конечно, дитя. У всех есть имя». Но мы находимся там, где нет нужды в именах, чтобы знать, кто говорит и о ком. Это исток магии. Так его называете вы, смертные. Из этого места берет свое начало жизни и все волшебство. Даже ваши боги черпают силу здесь. Как жаль, что ты слепа, чтобы увидеть все великолепие. С нотками тепла ответил второй голос. «Она видит нас с тобой. Этого достаточно. Выбор из двух проще выбора из большего множества», — хмыкнул первый. «Итак, смертная душа, ты находишься у истока, и ты должна выбрать». «Выбрать что?» — осторожно уточнила Амала, чувствуя, что попала в самую настоящую западню. «А ведь так все хорошо начиналось». Ладно, начиналось не очень хорошо. Мало кому захочется на отбор к жуткому магу. Но продолжилось-то просто замечательно. Она стала королевой. Дочь герцогской кормилицы не могла и мечтать о подобном. Но вот светлая полоса закончилась. Похожая. «Не говори глупости, дитя. Свет вечен». Словно подслушав ее мысли, вмешался второй голос. Все бесконечно, хмыкнул первый. И свет, и тьма, и огонь, и лед. Каждый аспект их смертной жизни бесконечен, но они не в силах этого осознать. Не отвлекай ее. Ой, кто бы говорил. Молчать, рявкнула Амала, тут же втянув голову в плечи. Ух ты, смотри, коготки показывает. И что же ты хочешь, девочка? Хором спросили сферы, чтобы мне объяснили, что я должна сделать. Болтаете тут, а толку никакого. Каждый маг выбирает источник, из которого черпает силу. Обычно он наследуется по рождению, поэтому процесс инициации нового мага членами семьи менее болезненный. А у тебя два источника. Один принадлежит тебе по праву рождения, а второй по праву королевы. «Ты, смертная, не сможешь вынести эту ношу, поэтому придется выбирать», — с нотками ехидства прокомментировал сгусток тьмы. «А что бывает, если маги решают оставить себе два источника?» С опаской поинтересовалась Амала. Что-то подсказывало ей, что выбор может стоить жизни. «Тела смертных не могут вынести подобную энергию». «Люди умирают, так что выбирай. У нас мало времени. С кем ты пойдешь? С холодной могущественной тьмой или с жалким светом?» «Попрошу», — недовольно ответил шарик света, выпуская во все стороны лучи иголки. «Мы равноценны. Только от мага зависит успех». «Да ладно, тогда почему темных больше?» А мало отрешилась от их разговоров, пытаясь заставить себя принять решение. Сосредоточиться не получалось. Она чувствовала, что если отказаться от одного из источников, она потеряет что-то очень важное. И сложно сказать, в каком случае ущерб будет меньше. Нельзя сравнивать мокрое и жаркое. Это разные материи. А раз так, нужно искать выход. «А что вы скажете, если я откажусь выбирать?» «Невозможно!» Недовольно ответили голоса. «Но вы ведь сказали, что источники вечные. Значит, вы ничего не потеряете». Она попыталась улыбнуться, выторговывая нужные условия. «Но количество магов, выбравших источник, всегда важно!» Не унимался шарик тьмы. «Или оба идете со мной, или откажусь от вас!» «Вот как есть откажусь!» Сердито прикрикнула на них Амала. «Но ты умрешь!» «Могу умереть. В таком случае вы сделаете гадость друг другу, лишив вторую сторону мага, не так ли?» «Но ведь без мага останетесь и вы сами!» Воплощение Источников ничего не ответили, и Амала продолжила. «А раз так, то делайте, что говорю!» Кто не рискует, никогда не выиграет. Это важно понимать. Мы уже соединились, связались друг с другом. Почему бы не продолжить изучать это? Почему бы не развить? Потому что так раньше не делали. Так если бы мы не совершали глупости и не стремились к чему-то новому, мы бы давно умерли от скуки. «Воля твоя смертная. Протяни ладони и прими силу истоков магии». Недовольно буркнул шарик тьмы. мало послушалась. А в следующий миг стоило сгустком силы коснуться ее, тело пронзила боль. Она закричала и открыла глаза в реальном мире. Хвост тридцать второй. Опасная сделка.